неисповедимы пути разведки. Федуточ застыл за рулем джипа, как сфинкс, спокойно, молчаливо и величаво. Давняя морская служба приучила его к трудностям, к неожиданностям и к великому терпению. Его пассажир, наоборот, был абсолютно неприучен терпеть любые неудобства и потому ерзал на заднем сиденье, заглядывая в затемненные окна, проклиная свою судьбу, наручники. Алибека и какое-то начальство из ЦРУ. И, естественно, своих подчиненных. Идиоты, кретины, тупицы. До сих пор не могут меня найти. «Не ори», — пригрозил ему Федотыч. «Командир велел тебя сидеть тихо». «А где он, твой командир? Где ваши люди? И вообще, что происходит? Может быть, они о нас забыли?» «Не болтай глупости», — обрезал его Федотыч. «Да вон они идут». И действительно, из-за поворота дороги показались трое наших героев. Первым к машине подбежал запыхавшийся Андрей. Федотыч, заводи быстро. А где командир? Он приказал всем на корабль. А как же он? Потом, Федотыч, потом подмигнул ему Андрей. А что там взорвалось, насторожился Крэпс? Не знаем. Дом какой-то рвануло. А ваш шеф? А шеф туда и пошел. и там взорвался». Крэпс хотел было вскочить, но наручники вернули его в исходное положение. «Не знаем, может, и взорвался». Тяжело вздохнул Андрей и опять подмигнул Федоточу, а для верности еще и подтолкнул в бок. «Как же так?» — деланно возмутился Федоточ. «Как же вы его одного отпустили?» Он сказал, дело опасное. Сначала сам пойдет на разведку, а нам велел на корабль. А потом, как рвануло...» Паника, полиция мы и побежали дополнил лёшка эх вы трусы предатели погрозил им кулаком федотыч да ты гони в порт пока нас всех не забрали федотыч завел мотор а где серый прищурился крепс командир его с собой взял объяснил андрей этого не жалко махнул рукой федотыч а вот командира догонишь «Да ты на корабль вскипел андрей крепс задергался мне не надо на корабль Мне надо в релакс к Алибеку. Все там будем, — успокоил его Андрей. Синицын быстро удалялся от логова Алибека, подгоняя семенящего впереди Серова. — Живей, живей! Я так быстро не привык. — Привыкай. В тюрьме еще быстрее будешь бегать, если доживешь. Они миновали очередной зигзаг дороги и выскочили на пустынную улицу, полого убегающую вниз к морю. метрах в двухстах впереди у обочины одинок стояла серебристая ауди редкие прохожие шлепали по избитому асфальту. симпатичный шаг с двумя визанками хвороста на спине, не обращая внимания на окрики своего колоритного хозяина в типичном восточном наряде с тюрбаном на голове, неторопливо вышагивал привычной дорогой с привычной ношей с привычным безразличием поглядывая по сторонам. Поравнявшись с машиной, Синицын велел Серому постоять в стороне и подошел к водителю. Тот опустил стекло, не открывая дверцу. «Доброе утро, уважаемый! Скорее, добрый день!» «Пожалуй, вы не подбросите меня до Мерликийского храма Николая Чудотворца?» «Это очень далеко, у меня нет времени». «Ну, тогда до ближайшего отеля в четыре с половиной звездочки». «Ближайший отель имеет только три с половиной звезды, но разве вас двое?» — Двое так получилось. Это плохой человек, мой пленник, при нем ни слова. — Понятно, садитесь. Водитель открыл дверь автомобиля. Синицын подозвал Серова. — Садись и помалкивай. Они уселись на заднее сиденье, и машина резво покатила под гору. На припортовую площадь черный джип с нашими героями вылетел на большой скорости и резко затормозил недалеко от контрольного пункта. Ребята выскочили из машины. Федотыч замешкался, запихивая пистолет за пояс. Андрей напомнил, командир приказал оружие не брать. — Ах, мать твою, чуть не забыл. Федотыч вынул обойму, швырнул в цветущий газон, а пистолет засунул Крэпсу за пазуху. Держи на память и перчатки бери. Для хорошего человека дерьма не жалко. — Да вы хоть теперь наручники снимите, — возмутился Крэпс. — Потерпишь. не помрешь, тебя скоро найдут». «Пошли, пошли!» Андрей явно входил в роль старшего. «И все-таки очень жалко вашего командира». «Хороший был человек!» — крикнул им вдогонку крепс «Да уж не тебе чета, козел пузатый», — обернулся федодыч догоняя спутников. Они предъявили дежурному полицейскому пропуска и растворились в многолюдном и многоголосом людском потоке, наполнявшем причал. Очевидно, черный линкольн Крэпса был хорошо известен портовой полиции, и, очевидно, оттуда сообщили, куда надо, где находится Крэпс. Буквально через пару минут на площадь вылетели две машины, из которых выскочили люди с оружием на изготовку и окружили джип. Один из них подошел к машине, аккуратно открыл заднюю дверцу, и на него обрушился весь словарный запас всей матерной брани на всех языках мира, которыми владел крепс в том числе и на русском. — Шеф, где вы были? Мы вас по всему городу, — лепетал охранник. — Сними и наручники, идиот. — У меня нет ключей, шеф. — У тебя есть пистолет, кретин. крепс протянул руки, и охранник аккуратным выстрелом перебил цепи. Сначала на руках, а потом ту, который шеф был прикован к сиденью. Телефон. Живо потребовал Крэпс, схватил трубку и торопливо набрал номер. На другом конце раздался приятный женский голос. «Алло, комиссариат полиции. Вас слушают». «Говорит представитель правительства США Крэпс. Срочно соедините меня с вашим шефом». «Извините, господин Крэпс, но шеф сейчас нет на месте. А где он?» «Я не могу сказать». «Да говори, не бойся». Магомед оглы хамит мой старый друг. Срочное дело. Хорошо, господин. Мой шеф находится на месте взрыва у ресторана «Релакс». Это в районе... Я знаю, — перебил ее Крэпс и бросил охраннику. Быстро к «Релаксу». Машины развернулись и понеслись в крутую гору, распугивая пешеходов и собак. На пустынном морском берегу, на скалистом выступе, примостился небольшой уютный дом с хозяйственными постройками вокруг. Среди тощей травы и скудной зелени, небольших деревьев, обожженных постоянным солнечным вниманием, ярким изумрудным пятном на серо-сине-желтом фоне выделялся довольно большой аккуратный овал домашнего огорода. Вдоль каменистого берега были развешаны рыбацкие сети и стиранное белье. Между сараями бегали вездесущие куры, откуда то доносилось призывное хрюканье в общем сразу было видно что хозяева усадьбы трудолюбивые и скромные люди на всем лежала печать незатейливой сельской жизни пронизанной покоем и тишиной лишь изредка эту первозданную тишину нарушал шум проносящихся мимо автомашин вот на шоссе показалась серебристая ауди она чуть притормозила на повороте и свернула к безлюдному рыбачьему хутору первым из машины Вышел Синицын и отвел водителя в сторону. Еще раз спасибо за помощь и гостеприимство. Все расходы будут оплачены. Не беспокойтесь, мы уже заплатили. Теперь об этом мерзавца. Он плохой и опасный человек. Его надо поместить в надежное место под надежную охрану. Поить, кормить, наружу не выпускать. Все будет сделано, а вас прошу в дом». Нет уж, сначала надо устроить этого негодяя, чтобы не сбежал. Да здесь некуда бежать. До ближайшего поселка двадцать километров. И тем не менее. Окей, кивнул. Водитель и громко позвал. Фазиль, принимай гостей. Из-за сарая показался крепкий загорелый мужчина средних лет. Водитель сказал ему что-то на своем языке. Пазель кивнул, подошел к винному погребу, ступеньки которого уходили под земляной холм, и жестом пригласил Серого. Тот глянул на Синицына. «Иди, иди, там и сиди до поры, кормить-поить будут живо». Серый вздохнул и, понурив голову, пошел вслед за хозяином вниз по ступенькам. Хозяин закрыл за ним дверь, накинул железную щеколду и повесил большой замок. «А вот теперь», — улыбнулся Синицын, — «идем в дом». Хоть поедим что-нибудь, да и выпить самое время. На месте бывшей аптеки Алибека дымились обугленные развалины. Пожарники заканчивали свое дело. Квартал был оцеплен полицией, крутилась мигалка скорой помощи. Рядом с полицейской машиной стоял крупный мужчина в форме и отдавал приказания. К нему и направился Крэпс, грузно вывалившись из своего линкольна. «Здравствуйте, господин полковник». «А, уважаемый господин Крэпс, рад видеть вас в добром здравии». «Что здесь взорвалось?» «Аптека двухэтажного дома, как не бывало. Теракт? Не думаю, кому мешала мирная аптека?» «А кто ее хозяин?» «Формально один достойный человек, доктор, а на самом деле ее настоящий хозяин Алибек». «Алибек?» — у крепса даже дыхание перехватило. «А где он сам? Не знаю». «Как сквозь землю провалился? Ищем?» Полковника позвали, и он оставил Крэпса одного. «Так-так-так, значит, алибек!» Взволнованный Крэпс даже не заметил, что рассуждает вслух. «Так, наркотики и аптека! Ах, хитрый лис! У него же там был секретный офис и склад! Из релакса туда наверняка был подземный ход! Ах, я старый осел, как же я сразу не догадался!» «Алибек меня все время обманывал!» Полковник подбежал к взволнованному крепсу «Что случилось, господин Крэпс?» «Ничего особенного, полковник. Просто я старый дурак. Вы нашли трупы?» «Нашли, правда, не целиком, больше фрагментарно. Очень мощный взрыв». «Алибек там?» «Там, к сожалению. Его опознали. Еще фрагменты четырех или пяти человек. Все мужчины, вроде арабы. Один явный европеец». крепс взял у помощника фото Синицына и показал полицейским. Этот точно не можем сказать. Вроде похож. Европеец, блондин, худощавый, лицо сильно изуродовано. Потом разберемся, махнул рукой крепс Сейчас главное найти небольшой металлический контейнер. Такой, что можно было бы носить под одеждой или в небольшой сумке в портфеле. А что там, полюбопытствовал полковник. — Лучше не спрашивайте. Такая зараза, что всем будет плохо. И вам, и нам, и Турции, и Америке. Если найдете, ни в коем случае не вскрывать. И не взрывать, сразу позвоните мне. Будет сделано. Вытянулся полковник. Крэпс отвел полковника в сторону и протянул ему две фотографии, взятые на ходу у помощника Синицына и Серого. Еще одна просьба, Мухаммед. Необходимо срочно обыскать русский сухогруз Светлогорск. Может быть, эти двое каким-то чудом оказались там вместе с контейнером? Надо их взять живыми или... Но это невозможно. У меня нет ордера и нет повода для санкций. Крэпс перебил его. Твой повод, дорогой полковник, это моя убедительная настойчивая просьба. И еще просьба наших общих друзей из ЦРУ. Ты не забыл, кому обязан своей карьерой? Конечно, не забыл господин Крэпс. Что-нибудь придумаю. Все уже давно придумано. По вашим сведениям, на борту сухогруза могут находиться наркотики, оружие, террористы из Аль-Каиды. Если ничего не найдете, извинитесь, и все. Конечно, не в первый раз так и сделаем. Корабль уходит завтра. Если не успеете, задержите. Все сделаем. Передайте нашим друзьям в Вашингтоне мое глубокое уважение. Полковник подобострастно поклонился. И откуда-то появились телевизионщики с камерами. Полковник заволновался, но вот этих балаболов только не хватало. Что им говорить? — Скажите, что это теракт. Очевидно, дело рук аль-Каиды или курдских сепаратистов. Идет следствие. Подробности позже. — Спасибо, господин крепс Пойду отдам распоряжение. — Иди, иди, прохиндей, — презрительно процедил ему вслед крепс И пошел к машине, рассуждая вслух. А мне, пожалуй, не стоит испытывать судьбу. Вдруг этот чертов контейнер взорвался, и зараза уже ползет по городу. Нет уж, мне моя конкретная жизнь дороже абстрактной жизни всего человечества. Я не русский, в пекло не полезу. Он забрался в джип и коротко бросил водителю домой на остров. Живо. На сухогрузе Светлогорск заканчивался полицейский досмотр. Все свободные от вахты матросы были на верхней палубе и обсуждали происходящее. Боцман Федотыч расхаживал между ними и успокаивал наиболее разгоряченных. «Спокойно, мужики, спокойно. Обычное дело. На нас настучали, вот они и прибежали, у них работа такая. Только ни хрена они у нас не найдут. Ни оружия, ни наркотиков, ни контрабанды. «Верно, Алексей?» — строго посмотрел он на Алешку. «Еще как верно!» — улыбнулся тот. «Главное, чтобы выход не задержали!» — вздохнул кто-то. да завтра закончит!» «Да уже заканчивают!» — успокоил подошедший старпом. «Вон выстроились у трапа, сейчас извиняться и на берег». И действительно, у трапа выстроились все полицейские и таможенники, проводившие досмотр. Старший из них подошел к капитану Светлогорска, приложил руку к козырьку и четко оттарабанил господин капитан досмотр закончен ничего незаконного на судне не обнаружено наша информация оказалась недостоверной я приношу вам свои извинения за доставленные неудобства официальные извинение вы получите позже ничего ничего бывает заходите еще козырнул капитан светлогорска официальный протест мы отправим сегодня завтра мы отплывем домой да это бог Перекрестился Федоточ.